Приполовенский заговорил, «Конечно, венчаться вам надо, и доброе дело сделаете, да и княгине угодите. Княгине неприятно будет, что вы женитесь, так что вы и ей угодите, и доброе дело сделаете, вот и хорошо будет, а то так-то что же, а тут все же доброе дело сделаете, да и княгине неприятно. «Вот и я тоже говорю», — сказала Приполовенская. А Приполовенский не мог остановиться, — И, видя, что от него уже все отходят, сел рядом с молодым чиновником и принялся ему растолковывать то же самое. «Я решил венчаться», — сказал Передонов. «Только мы с Варварой не знаем, как надо венчаться. Что-то надо сделать, а я и не знаю, что». «Вот дело нехитрое», — сказала Приполовенская. «Да если хотите, мы с мужем вам все устроим. Вы только сидите и ни о чем не думайте». «Хорошо», — сказал Передонов, — «я согласен. Только чтобы все было хорошо и прилично. Мне денег не жалко. Уж все будет хорошо, не беспокойтесь», — уверяла Приполовенская. Передонов продолжал ставить свои условия. «Другие из скупости покупают тонкие обручальные кольца, серебряные вызолоченные, а я так не хочу» а чтоб были настоящие золотые. И я даже хочу вместо обручальных колец заказать обручальные браслеты. Это и дороже, и важнее. Все засмеялись. Нельзя браслеты, сказала Приполовенская, легонько усмехаясь. Кольца надо. От чего нельзя, с досадой спросил Передонов. Душ «Да так не делают. А «Может быть, и делают», — недоверчиво сказал Передонов. «Это я еще у папа спрошу. Он лучше знает». Рутилов, хихикая, советовал. «Уж ты лучше, Ордальон борисович обручальные пояса закажи». «Ну, на это у меня денег не хватит», — ответил Передонов, не замечая насмешки. «Я не банкир. А только я на днях во сне видел, что венчаюсь» она на мне атласный фраг, и у нас с Варварой золотые браслеты. А сзади два директора стоят, над нами венцы держат и аллилую поют. «Я сегодня тоже интересный сон видел», — объявил Володин. «А к чему он, не знаю. Сижу это я будто на троне в золотой короне, а передо мною травка». А на травке барашки, все барашки, все барашки, бе-бе-бе. Так вот все барашки ходят, и так головой делают, и все это бе-бе-бе.